Вскоре я заметила, что давно не вижу ни донби ни господина Кима. Сначала списала все на то, что соседу стало стыдно смотреть нам в глаза. Но не мог же он не появляться даже во дворе. И в доме было подозрительно тихо. Ни разговоров, ни телевизора я больше не слышала. Фортепьяно должны были доставить еще вчера, но и этого не произошло. Нужно их проведать. Я взяла с собой контейнер с домашними кимчи в качестве гостинцы и постучала в дверь. Никто не открывал. Я повернула ручку, дернула на себя, и дверь поддалась». Войдя в комнату, я застыла в оцепенении, никогда в жизни я не видела более пугающего и отвратительного зрелища. Господин Ким лежал на полу в луже запекшейся крови. Его брюшина была вскрыта, но вместо внутренних органов в ней открывалась сияющая дыра, в которой копошились насекомые, от невыносимого смрада меня вывернуло прямо на пол. Я выронила контейнер с кимчи, который открылся, и его содержимое присоединилось к тошнотворной смеси загустевшей человеческой крови и того, в чем уже с трудом можно было распознать мой завтрак. Я рванула домой, что было моче, схватила Хёнги за руку и, оставив в доме все вещи, кроме смартфона, залетела в машину и завела мотор. Он не переставал задавать вопросы, но я не реагировала, потому что слышала все словно сквозь толстый слой ваты, набитый в уши. Смотрела только вперед и думала лишь о том, как бы быстрее добраться куда угодно, где есть люди. Когда мы выехали на шоссе, я наконец повернула голову. Но Хёнги в машине не оказалось Рядом со мной сидела Донби и напивала какой-то веселый мотив. Я резко дала по тормозам. «Эй, ты же нас так убьёшь!» Возмутилась она крайне стервозным тоном и схватилась за шею. Потому что ее голову здорово отбросила назад, ударив затылком в спинку сиденья. Она уставилась на меня с упреком и на удивление осознанно. Раньше ее взгляд всегда был каким-то рассредоточенным. «Где мой сын?» – отчеканила я. «Ты маленькое чудовище! Верни, верни моего Хёнги!» Она смотрела непонимающе, а у меня из глаз брызнули слезы. Я начала упрашивать. «Пожалуйста, пожалуйста, я сделаю все, что хочешь! Хочешь, убей меня, но не трогай Хёнги!» «Мама, да что с тобой не так? Какой Хёнги? Я твоя дочь. Я теперь твоя дочь!» Она говорила медленно, устремив взгляд прямо на меня, а ее глаза зажглись мягким обволакивающим светом.